Андреевский дом В небольшой и малоэтажной тюмени той поры у некоторых приметных зданий были свои имена. Трехэтажный кирпичный дом с закругленным углом, слегка похожий на крепостной бастион, что стоял на Первомайской за мостом через Лог, назывался Андреевским. В честь военного наркома путей сообщения Андрея Андреевича Андреева. В 30-х годах прошлого века все, что имело отношение к железной дороге, принято было называть Андреевским. Поселок за рельсовыми путями Андреевский, сад железнодорожников с деревянным клубом недалеко от Лодкиного дома тоже Андреевский. Только позже клуб стал имени Льдича. Ну и дом назвали Андреевским, потому что недалеко от вокзала и потому что строили его, говорят, для путейцев. Дом считался с особыми удобствами. Ходили случаи, что до войны там были даже отдельные квартиры, ванны и отопления с батареями. Ну, военные годы. Какие там ванны, какие батареи, разве что? Артиллерийские. Сложили печки, квартиры, заселили плотнее. Жильцов-то прибавилось за счет эвакуированного люда. Поставили в дворе сарайчики и дровяники. В общем, все стало как везде. Однако дом по старой памяти оставался известным, тем более такая необычная архитектура. И Лодьке нравилось при случае говорить «я живу в Андреевском доме». Впрочем, он хитрил. Жил он не в здании с закруглённым углом, а в соседской двухэтажке, которая стояла позади главного дома. Но она считалась как бы частью общей постройки, то что хитрость была небольшая. С улицы... Герцена Лодька переехал сюда летом 46 -го года, вскоре после того появился отец. Он долгое время считал, что пропавшим без вести, то погибшим, все же вернулся. Здесь автор считает уместным вспомнить своего любимого Марка Твена, который повествование о Гекке Финни открывает словами «Вы ничего про меня не знаете, если не читали книжку «Приключения Тома Сойера». Так вот, вы ничего не знаете про лодьку, если не читали повесть «Сказки Севки Глущенко. В этой повести говорится о второкласснике Севке, о его друзьях и недругах, о том, как Севка долго не верил в гибель отца моряка и написанном стихи. И однажды в трудный для Севки день отец вернулся, контуженный, с искреченной рукой, но живой, живой. Впрочем, если не читали, ничего страшного. Все равно-то повесть обрывается на возвращение отца, а трофейная банка — это совсем об А О другом времени, о выросшем же мальчишке, которого звать стали иначе. В лодьку Севка превратился благодаря папе, потому что папа, оказывается, еще до войны называл сына лодиком или лоди, от того, что он все лод Было, похоже, что это от слова лодья, а лодья, как известно, корабельное название, а папа морской человек. Мама слегка поспорила и некоторое время продолжала называть сына Севой и Севкой, но в конце концов и для нее он стал лодиком, потому что главным в доме был теперь морской человек папа. Его слово сделалось законом, и подчиняться этому закону было радостью и праздником. Сергей Григорьевич Глушенко старпом с транспорта «Ямал» вернулся к семье после многих бед и горьких приключений. В начале 43-го «Ямал», который шел в составе северного конвоя, потопила немецкая подводная лодка. Старпома, оказавшегося в разбитые шлюпки, раненого и без сознания, несколько суток носило по морю, а потом его подобрал британский фрегат. Были английские госпитали, где очень медленно приходил в себя русский моряк, частично потерявший память и лишившийся кисти на левой руке. Были советские госпитали, а после лагерь, в котором неторопливый. Изматывающие душу проверки подвергали те, кто вернулся из плена. То, что с торпом Глущенко вернулся не от немцев, а от союзников и с английским боевым орденом, проверяльщики почему-то не хотели принимать во внимание. Писать из лагеря не разрешалось. И разыскивать семью Сергей Григорьевич начал лишь летом 45 пятого, когда наконец отпустили на все четыре стороны. Мотался по разным городам, писал сотню адресов, но настоящего, тюменского адреса жены и сына не знал. Так все запуталось в те военные годы, когда тысячи и тысячи людей потеряли друг друга. И неизвестно, как бы все кончилось. Исподнажды на ростовском рынке моряк-инвалид Глущенко не увидел посреди дощатого прилавка среди предназначенных для оберки бумаг номер пионерской правды. Взгляд скользнул по мятому листу, зацепился за мелкие буквы подписи под рябячими стихами. Сева, Глущенко, девять лет, город Тюмень, школа номер 19, второй класс а? В первую секунду в сознании просто отметилось совпадение фамилий. Потом Сева, жена иногда называла так малыша Лодьку, и строчки. Мой папа не вернулся с моря. Он на войне погиб в воде. Прощайте, дом родной и город, ему не плавать уж нигде. О, Господи, неужели сын? Глущенко вычистил эту тюжило старую морскую форму, кинулся за помощью к начальнику вокзала, потому что купить билет в кассе было немыслимо. Начальник, тоже бывший моряк, вошел в положение, а потом десять суток пути в теплушках с зембилизованными солдатами, спекулянтами и всяким бесприютным народом. Десять суток надежды и страх. А затем началась счастливая жизнь. Полоса удач. Сергея Григорьевича Глущенко взяли на судостроительный завод и инженером по наладке навигационного оборудования. И оно и понятно. Моряк эти, штурман. Мало того, дали расширенную жилплощадь вместо одной комнаты в старом доме на улице Герцена, две в Андреевском. Нельзя сказать, что третьекласснику Глущенко тогда еще сев на пополам. Сразу понравилось новое жилье. Комнаты показались неуютными, и запахи были чужими. В старом доме привычно пахло потрескавшейся краской, пересохшим деревом ступеней и дверей, рогожными кулями, в которых жильцы хранили выкопанную картошку, медью древних выстных коридор самоваров и канифолью от паяльника соседа дяди Шуры. А здесь... Как войдешь в коридор, запах влажной штукатурки, жареного лука и примусов из общей кухни. В доме на Герцена тоже хватало примусов, но кухонных запахов никогда не ощущался. Впрочем, скоро Севка привык. Было у нового жилья и немало преимуществ: гораздо просторнее, чем на прежнем месте, совсем рядом завод Пластмас. Рядом с которым на склонах лога великолепная свалка, где удавалось найти немало интересных вещей, а по дну лога бежал широкий ручей, который вырывался из железного туннеля под насыпным мостом. В ручке можно было пускать деревянные линко и крейсера, которые севки лог могло мастерить папу. И еще одно удобство совсем рядом оказалась теперь железнодорожная баня. Раньше Севка бывал здесь лишь изредка, когда его брал с собой сосед дядя Шура, а теперь он каждую неделю ходил сюда с папой. По пятницам. Вообще-то мыться в бане по субботам, но здесь суббота была женским днем. ладно, пятница тоже неплохо. Гулкая, заполненная паром, шумом струи, лязганием железных тазиков и раскатистыми голосами помещений, казалось... Таинственным жилищем пещерных духов, куда пробиваются горячие ключи. Папа, придерживая Лодика за шею культёй левой руки, надраивал его от затылка до пяток мыльной беспощадной мочалкой и окатывал из шайки сперва горячим, а потом очень даже прохладным водопадом. Лодька радостно верещал, внося свою мелодию в симфонию общего банного гула. — Терпи, пацан, — подбадривали мальчишку, мывшись на соседних скамьях мужики. — Будешь героем, как папаша. И с уважением поглядывали на искоречную руку Сергея Григорьевич. И Лодько поглядывал, без всякого страха, только со спрятанной в душе жалостью. И с той же тайной жалостью, но и с гордостью за папу, он смотрел на шрамы, напоминающие формой австралийские бумеранги, когда усердно скреб мочалкой отцовскую спину. Потом отец с сыном неспешно возвращались домой. Это всегда было вечером. Больше всего Лодьки запомнились осенние возвращения. Переливались в холодной высоте звезды большой медведицы. По аптечному пахло опавшими листьями привокзального сквера, где призрачно белела среди тополиных стволов тонкая фигура гипсового оленя. Перекликались паровозы удрявился над станционными постройками, просвеченный прожекторами густой пар, а дома жарила картофельные блинчики мама. И все это называлось счастьем. Вот что значит откат памяти. сначала автор хотел всего лишь упомянуть, что Лодька и Борька, решив смастерить шнуровку, тополи к Андреевскому дому. Посреди моста, из излог Борька, сдержанно с пониманием давней беды своего друга, спросил. — А что слышно от Сергея Григорьевича? — пишет. Он всегда так почтительно называл Лодькиного отца, только по имени-отчеству. Мама же просто тетя Таня. А Лотьку уважительно назвал Борькину мать Софь Моисеевну. Отца его никак не звал. По правде говоря, даже не знал его имени-отчества. Борькин отец был арестован еще до войны, сгинул без следа, и говорить об этом было не принято. Лодька ответил, что да, отец пишет, на здоровье не жалуется и надеется на скорый пересмотр дела. Впрочем, надеялся на это. Сергей Григорьевич с первого дня как его взяли. Счастье в семье инженера Глущенко длилось чуть больше двух лет. Летом сорок восьмого Сергея Григорьевича прямо с работы вызвали в известный всему городу дом на углу улиц Республики и Симакова, а оттуда выезли уже под конвой. Видимо, у людей, работавших в том доме и носивших голубые фуражки с красными околышами, не укладывалось в головах, как это человек. Столько времени проведший среди заграничных военных не стал иностранным шпионом, наверняка его завербовали. Нет доказательств, но ведь нет доказать, что не завербовали, а потому. Тем более, что началось время новых чисток. Заново сажали многих из тех, кто был арестован еще до войны и в военные годы, а после великодушно отпущен. Мама в то время работала в гороно в отделе дошкольного воспитания. Туда она в сорок седьмом году перевелась из конторы за год жив сырье с должности простой машинистки. В Горано должность, прямо скажем, тоже была невеликая, особенно на первых порах, но маме удалось окончить какие-то курсы и устроиться по педагогической линии. В том же учреждении, кстати, занимал какой-то пост бывшая Севкина учительница Гета Ивановна, особо мерзкая и подлая, все вот не смета так говорить про учителей. К счастью, по работе она и мама почти не пересекались. Зато мама пересекалась с разными людьми, чьих детей когда-то помогла устроить детские сады. Теперь эти люди осторожно пытались помочь Татьяне Федоровне тот -то разузнать, давали советы. И мама била, хлопотала, выясняла, пыталась доказать, что муж не виноват. Пока ей не сказали, что она может принести один только вред и мужу, и себе то лучше всего терпеливо ждать. Пять лет не такой уж большой срок, даже милостивый по сравнению с другими. Судьба и вправду оказалась милостивой, если судить по тем временам. Квартиру не отобрали, маму из Грано не уволили, так слегка понизили в должности. Отцу через год лагерный срок заменили ссылкой, и он стал жить в глухом поселке недалеко от Салихарда, работать в какой-то звероводческой конторе. Мама, когда узнала про это, рванулась бы, поедем жить к папе, и лодь рванулся. Но отец непривычно строгим тоном написал, чтобы не делали глупости. Во-первых, все равно не разрешат. Во-вторых, если разрешат, это дикая идея — ломать жизнь и переть в такую глухомань. Были в письме даже совсем суровые слова. Надо не изображать жену декабриста, а думать о сыне. Ну, а кроме того, писал папа, есть надежда, что вскоре дело будет пересмотрено, и он вернется. Арест отца крепко ударил по лодке, Подкосил его. Мамка, тоже что же, но лодьку сильнее. Он в ту пору как раз окончил начальную школу, Съездил в пионерские лагеря, живи бы, да радуясь с каникул. Но июль и август 48-го года оказались для него черным временем, без всяких радостей. Мама была с Галёнией Конечно, она тоже плакала, особенно по ночам. Лодька слышал, когда просыпался. Но все же он держался твердо, утешал и себя, и сына. Главное, что живой, ведь могло быть в сто раз хуже. Он мог погибнуть в море и не вернуться совсем никогда, А теперь все равно вернется. В конце концов, лодька привык успокаивать себе этой мыслью. Забегая вперед, следует сказать, что вернулся отец только летом 53-го. Но без всякой вины реабилитированный, как тогда стали говорить.